5. Нежданно, негаданно. Около получаса Кока бодрым шагом двигался по каналу, на ходу опасливо оглядывая витрины в поисках какого-нибудь захудалого ларька, где нет машинки для проверки денег. Наконец наткнулся на лавочку с водой и мороженым. Надо рискнуть. Кока покомкал в кармане купюры, дабы они имели вид Б.У., и храбро устремился внутрь. По стенам обычный набор — соки, воды, шоколадки, сувениры, чашки с синими мельницами, брелоки с миниатюрными сабо. За прилавком высокая голландочка с бритой головой и здоровенной золотой серьгой что-то отмечала в бумагах. Кока взял бутылку воды и невзрачный бутерброд в пластике, порылся для вида в карманах, Протянул купюру, присовокупив по-немецки «Простите, меньше нету». «О, какая красивая у вас серьга!» — вспомнил он по учению Лясика отвлекать продавцов в момент подачи фальшака. «Знаете, почему пираты носили в ухе золотую серьгу?» «Нет, не знаю». Голландка улыбнулась ему и, не глядя, сунув деньгу в железную коробочку, начала отчитывать сдачу. «Чтобы его на эту серьгу похоронить, если его убьют». Заключил Кока и, увидев недоумение на лице продавщицы, добавил «Шутка!» «Вот оно что!» Она протянула ему девяносто гульденов с мелочью, с некоторой опаской поглядывая на черноволосого небритого странноватого парня. Кока еле сдерживал себя, чтобы не схватить деньги и не сбежать. Медленно взял сдачу, неврежно сунул в карман с улыбкой, пятясь и благодаря выбрался из лавки, а на улице припустил полным ходом. ощущая себя агентом 007 после удачной операции. Бутерброд и несколько глотков воды так раззадорили его, что он перебежал через канал и беспечно сунулся в марокканский магазинчик, где выбрал три яблока и без страха отдал фальшак. «Не тут-то было!» Арабообразный продавец подозрительно похрустел бумажкой, взглянул на просвет, постучал себя пальцем по виску, смял и кинул купюру на пол, грубо вырвал у Коки кулек с яблоками, а его самого сильно пихнул в сторону двери. «Убирайся, дурак, это фальшивые деньги», — сказал по-арабски, и Кока затрусил прочь, радуясь, что обошлось без тумаков. За углом он оклемался, двинулся к главпочтамту, но по пути ему встретился греческий ресторан, где блюда в живе были выставлены на показ. Тут и жареные баклажаны, и всякие котлетки типа кюфты, салаты с сыром и оливками, креветки, жареные ребрышки, куски рыбы в томатном соусе, барашек с черносливом. Кока, сглотнув слюну, рассудил, что лучше сперва перекусить. А почтамп не убежит, он тут за углом, открыт до шести. Но как отсюда тащить все эти баклажаны и салаты для психов? Нет, лучше фати кибаб взять хавку с собой. Хозяин фати стоял за стойкой у конуса с мясом. Конус медленно вращался, и фати длинным ножом срезал с него душистые аппетитные мясные стружки. Он кивнул коки и повел зажатым в руке ножом, сказав на ломаном немецком «Садись, где хорошо. Что пить?» «Пиво и стопку Анисовой». «Окей, будет». После Анисовой коку разморило в конец. Он блаженно улыбался, думая о девяносто гульденах и о том, что можно выкроить полтинник на поход в квартал красных фонарей. Там, если хорошо поискать, можно и за найти девку, особенно среди тайландачек, которых Кока очень жаловал. Впрочем, женщины не были у него в приоритете, он прекрасно научился обходиться без них. Когда нет наркоты, ищешь ее, не да баб. А когда нашел, опять не да баб, ибо ничего уже больше не надо, наркота заменяет все. Нет, он отнюдь не бабараб, как многие вагинострадальцы, день и ночь болтающие о сексе и трахе. За столиком напротив молодой чернявый парень поедал кебаб. Лицом напомнил коки одного тбилисского типа по кличке Кошка. Этот Кошка то ли сам пускал план, то ли был где-то близко отпускателей от дырки. Каждое утро под его окнами собирались жаждущие. Ждали, переговаривались. Кошка пока спит, его нельзя будить. Рассердится. Кошка душ принимает, сейчас завтракает. «Печенье с медом кушает, нельзя беспокоить!» Говорит с матерью у окна. «Атас! Выходит!» Кошка выплывал величаво, как император, царским жестом просил принести молоко для кошки или свежий шотиспури для матери. Примечание. Грузинский хлеб особой формы. Конец примечания. «Конечно принесем! И масло с гуда сырым добавим! Лишь бы ты, кошка, взял нам хороший, жирный, сильный план!» Вот деньги, пятьсот рублей, пять пакетов. Кошка брал деньги и снисходительно бросал. Ладно, посмотрим, если осталось. И уезжал на такси в неизвестном направлении. Через час-другой с триумфом возвращался, раздавал пакеты, жаждущие тут же разбегались по хатам курить, а кошка отправлялся в дворовую беседку играть в нарды с соседями. Вдруг в кебабную шумно двери нараспашку вошли двое. Один коренастый, очень широкий, в дубленке допят, с кульком в руке, лоб скошен, сильная нижняя челюсть, рот похож на закрытый замок. Над олбом торчит вихор, другой высокий, в очках, тонкой золотой оправы, в элегантном плаще. Лица показались знакомыми. «Господи! Да это же бандит и грабитель сатана!» отнявший пару лет назад у Коки паспорт в аэропорту, из-за чего Коку сейчас ищет Интерпол, а второй — Нукзар Ахметелли, вор в законе по кличке Кибо. Их не хватало. Что им тут надо? Говорили, Сатана долго сидел на зоне где-то в Сибири, а Нукзар снял с себя воровскую корону. Откуда они? А, наверняка с главпочтам-то. Сатана уже шлепал к его столу. «Ва, кого я вижу? Как тебя? Масхарас, что ли?» Примечание. Шут-паяц, грузинский. Конец примечания. «Давно не виделись. Вот так номер, чтоб я помер», — добавил по-русски. «Мазало, я Кока», — опешил Кока. «Да, конечно, Мазало, как я мог забыть. Лац-Луц и Кока». Сатана со стуком кинул на стол сверток, со скрипом и скрежетом уселся напротив. «Помню, ты не стяг меня тогда паспортом подогрел. Прикинь, Киба, он мне свой паспорт для побега дал. Молодец на овец!» Опять по-русски продекламировал Сатана и хотел потрепать коку по щеке, но тот отклонился. «Свой парень, Арера!» Нокзар осклабился, молча кивнул сел «А ты по какому паспорт приехал?» — рискнул спросить Кока. «А то мне сказали, что меня, то есть тебя. Нас, короче, Интерпол ищет». Сатана ухмыльнулся, стал крутить клок волос. «Да нахер мы Интерполу сдались! Не дрейв, твою стрёмную паленую ксиву я давно выкинул! Да ты в натуре не бойся! Бабульки у нас есть!» Он положил руку на сверток. «Вот, баксы, менять надо!» лац луц на гульдене а чего мне бояться невольно вырвалось у коки ну что мы тебе на шею сядем ласково клацнул сатана зубами ты где живешь здесь нет в париже сатана ухмыльнулся смотри на него в париже а в тбилиси где обитаешь в салалаке знаем такой убан «Мимхо! Большой его держит! Слышал?» Примечание «Убан». Район. Грузинский. Конец примечания. Кука обрадовался. «Конечно, хорошо зная его. Он старше меня. Через улицу живет. С корешами постоянно во дворе в карты режется». Фати принес меню. Нукзар, не открывая его, мельком взглянул на Коку. «Что посоветуешь? Что-нибудь на наше похожее у них имеется? а то сатана соскучился по-острому и горячему», — говорил нугзар не громко, но веско. Кока кивнул. «Вроде острой солянки есть, гуляш-суп турецкий». «Это хорошо. Пусть побольше перца и соли положат Но гульдинов нет одни доллары. Он возьмет», — посмотрел Нукзар на Фати. Кока перевел вопрос с грузинского на немецкий. Фати из-за стойки ответил. «Да, давай. Я Турция собирался. Не фальшив?» «Чего? Фальш? Мы что, на таких похожи, а?» Уловил слово сатана, нагло глядя на кебабщика выпуклыми глазами, передергиваясь и двигая плечами. «Ты скажи этому чучмеку, чтобы на голову не садился. Не то Лац Луц, Синг-Синг и Арера!» Добавил загадочную фразу. Он просто так защитил кебабщика Кока. «Много фальшаков ходит. Что заказывать?» «Ударим по кишке! Пусть принесет сыр, закусь какая есть, а потом солянку да поострее!» «Да и вина бутылок пять!» — перечислил сатана и уставился на куку бычьими глазами. «Может, ты анаши хочешь? У нас есть!» И, не обращая внимания на людей, выложил на скатерть черный смолистый кусок. «Кури! Афганская дурь!» У Коки хватило ума щипнуть малый кусочек. «Спасибо, потом вместе покурим». И Сатана выпучил глаза, прячу кусок. «О, вы, салалакские, такие вежливые! Спасибо! Вместе! Арера!» Фати принес поднос с закусками, открыл бутылки. Столько вина у него за месяц не заказывали. Сатана, засучив рукава, велел Коки спросить у халдея, нет ли у них сала с чесноком. Он в сибирской зоне привык. Но Кока ответил. «Вряд ли. Это турки, мусульмане. У них даже кебаб из курицы». Нукзар, поглядывая вокруг, вдруг произнес с расстановкой. «Я вспомнил, откуда я тебя знаю. Мы как-то под Новый год у Джимы Магуларии встретились. Тогда, помню, набилась в хату человек двадцать. Все в ломке ждали Ширку. Кто-то поехал за ней на Красный мост. «Да, привезли ровно в двенадцать часы, как разбили», — рискнул вставить кока. «Ещё девка какая-то от кайфа чуть не умерла, откачивали». но Нукзар кивнул, поднял бокал. «Да, Марика. Она так и умерла потом от передоза. Царство ей небесное. И Джима, как глупо погиб. Тринадцать лет отсидел и ничего. А тут пьяная сфара в ресторане, и всё, конец». Нукзар перекрестился. «Своего будущего человек не может угадать. Дышит, надеется, а на другой день вдруг такое». Сатана, уминая ложкой хлеб, накрошенный в суп, кивнул рогатой лопоухой головой. «Точно! На тюрьме говорили, что Джима в ресторане по пьяни ради приколюхи шмальнул в потолок, а там молодняк с бабами гулял. С испугу всю обойму в Джиму и выпустили. Светлая память Джиме. И Гиви, что по три раза в день брился. Бату, Махарадзе. шармадину парадачу Пока я сидел, много людей померло. Пусть земля им будет пухом. А небо землей. Добавил странную фразу Нукзар. Выпили. Сатана, справляясь с салатом, спросил с набитым ртом. «А за что Джима тринадцать лет отмотал? Он, кажется, два раза сидел!» Выяснилось, что как-то раз Джима с ребятами поехали к татарам, в Марнеуле, за опиухой. Ширнулись на месте, будь здоров, а на обратном пути, увидев стадо баранов, остановили машину и пошли ловить шашлык. Поймали барана, начали его зачем-то тут же резать, но показались пастухи с ружьями. Они, а шалев, взвалили недорезанного барана на плечи и побежали. Но их поймали, и все. Суд, грабеж народного имущества, сговор, группа в итоге четыре года. «Ничего себе!» — усмехнулся сатана. «За барана четыре года, а еще девять!» Нукзар спрятал улыбку. «А второй раз похуже. Джима уехал на Дагомыс и отдал ключи от своей хаты одному кинту «А тот привел на хату какого-то клиента, опоил его с сонниками, запихнул в большой чемодан, закрыл на замок и ушел. Денег, что ли, от семьи требовал? Или долг у того был? Или что-то в этом роде? В тот же вечер менты случайно повязали этого кента за драку в хинкальной, а клиент так и умер в чемодане. Джиме, как хозяину хаты, дали девять лет за пособничество». Хотя он, когда приехал и обнаружил чемодан с трупом, сам все рассказал ментам. «Я бы просто выкинул чемодан в куру и концы в воду. Чего в ментовку идти?» – вставил сатана. «Этого не хватает, в ментовку на своего кента стучать. Это разве по понятиям? Нет. Западла с ментами одним воздухом дещать». но Нокзар пил по полстакана, ел мало и очень разборчиво. К мясу с чесночной подливкой не притронулся. Из салата к себе на тарелку выбрал морковь и свеклу, съел пару аккуратных бутербродов с сыром, три маслины, половинку печеного баклажана. После чего долго утирался салфеткой и ходил мыть руки, пока сатана добивал еду и допивал из всех бокалов. Так просидели у Фати около часа. Выпили несколько бутылок вина за обычными разговорами. Кто где жил в Тбилиси и кто кого знает. Выяснилось, что Нукзар обосновался в Голландии в пригороде Амстердама. Сатана после долгой отсидки теперь отдыхает. Он вспомнил кое-кого из общих тбилисских знакомых. Поинтересовался, знает ли Кока, как поживает Арчил Тугуши. Рыжик, как не знать. Рыжик Арчил сейчас цех открыл. Бабки зашибает. Это почему-то обрадовало сатану. «О, тебя нам Господь послал! Вы же с рыжиком кинты!» «Можно сказать», — неопределенно ответил Кока, не понимая, куда тот клонит. «И при тут Господь и арчил рыжик?» «Очень хорошо! А где вообще тут в Амстердаме куткуются грузины?» Кока этого не ведал. Сатана настаивал. «Ну где они шарятся? Где у них стрелки?» «Не знаю. Тут вообще мало кто куткуется и по стрелкам бегает. Зачем? Кому надо, идет и берет. Да и мало кто ширяется. Все больше нюхают или курят. Даже пить начали. С водой или вином». Сатана удивился. «Иди ты! Пить! Ширку!» «А, молодняк! Вены жалеет. Они хлипкие все тут. Я не такой был. Я всякое любил». И куда только за кайф он не ездил, где только не брал. Ребята скидывались, а я летал, притаранивал. Раз в Минводы летом вылетаю, в чемодане келяга-анаши. Ребята из Нартана помогли взять дешево. Стою, а регистрации все нет и нет. А мне от чемодана надо избавиться, сдать его побыстрее. Цветных полный зал, так и шныряют суки погонные». «И столько их, будто война идет!» И сатана, заглатывая мясо, продолжал. Вот объявляют его рейс, но в другой секции. Люди толпой поперли искать. Он за ними. И загоняют всех в какую-то боковую дверь, в малый зал. Набилось человек сто, как в тюремной пересылке. Все с багажом, с детьми. Крики, плач, жара, бардак. Никто не знает, в чем дело. Дурь в чемодане нагревается, пахнуть начинает. Наконец баба в форме за стойку села. Мент с пищалкой в железке встал, начали пропускать. И вдруг сатана видит, весь багаж через телевизор пускают. Он-то надеялся чемодан сдать, а тут такое. В чем дело? А самолет заменили, с собой багаж брать надо. Вот и проверяют, кипятком ошпарило. Как чемоданский, лягая на ши, на ленту ставить? Увидят же. На поезде поеду. Рванул назад через толпу, а у двери менты никого из зала не выпускают, даже тех, кто воздухом подышать хочет. Билет проверили и завернули назад. Иди, мол, вон твоя ебучая регистрация идет. Все. Не вытащить, не выкинуть. Людей вокруг полно, даже урны нет, чтобы сунуть. Мышеловка. «Ты бы что сделал? Киба!» Нукзар пожал плечами. «Трудно сказать. Ты говорил, там бардак, много людей. Можно было тихо вытащить факт и бросить его где-нибудь в уголке. Главное, в панику не впасть. Пока псы-архангелы тебя не приняли, есть шансы». Сатана поднял здоровенный большой палец. «Вот, правильно, без паники. Но кило шмали!» жаль бросать но и червонец тчалится неохота не хочется опять за колючку ида рассказал он стал ливер держать наблюдать незаметно в это время в другой половине зала люди появились рейс какой то прибыл новый шум гам менты баба стали чаще по сторонам смотреть отвлечь возгнит надо когда чемодан пойдет через телевизор но как У него был перочинный нож — колбасу резать. Он его вытащил, когда чемодан пошел по ленте к телевизору, незаметно резанул себя по руке, во весь голос закричав «Помогите, кровь, умираю!» Все всполошились. Кровь на пол капает, баба кричит менту «Отведи пассажира в сторону!» А его чемодан уже с другой стороны телевизора выплывает. Руку мент перевязал платком, сатана подарил ему спасительный нож и спокойно долетел до Тбилиси. Кока размяк от вина и уже без особой опаски вставлял мелкие реплики, даже рискнул между делом спросить, по какому паспорту сатана приехал, но тот приложил палец к губам. «Тссс, по хорошему паспорту, по самому ништяковому ореха, а путевая ширка тут есть, я хотел одного барыгу кинуть». «Да, Нукзар не позволил, говорить здесь не принято. Уперся, как трамвай в депо, нет и нет. Лекарство надо хорошее, а то я утром здешним шваркнулся, мало понта, и прихода нет». Нукзар недовольно возрился на него. «И куда тебе сейчас лекарство? Поел гору и выпил море». Но сатана заупрямился, сказав, что подмолотиться не мешает. И если Киба не хочет, то пусть сидит тут и смотрит на турка с длинным ножом. А он с Кокой пойдет к барыгам и свое сделает. Лучше быть богатым и живым, чем бедным и мертвым. Пошли, Масхарад, фу, мазала. Чай пить не будешь, где силий возьмешь. Пришлось допивать вино, идти к площадке за собором, где вечером шла торговля. это место в городе знали все и кока был уверен что полиция за этой точкой тайно наблюдает или чего доброго снимает скрытой камерой героины кокаин в голландии запрещены вот они указал на тени у турникета возле собора сатана покопался в свертке вытащил несколько купюр потом отдав сверток нугзару распахнув дубленку и поправив за поясом пистолет в одиночку зашагал к теням пойти с ним «Он знает какой-нибудь язык?» — спросил Кока. Но к усмехнулся «Он такой язык знает. Какой барыги всего мира отлично понимают». И медленно, сжав кулак, молча погрозил им в воздухе. Тени всколыхнулись, обступили сатану, стали что-то вытаскивать из карманов, светить фонариком в ладони. Сели на корточки, что-то обсуждая. Вот ударили по рукам. Сатана вернулся с горошинами желтого цвета. «Вот, говорят, гуд хероин, десять грамм. Где поправляться будем?» «Не знаю. Я этим не занимаюсь и тебе не советую. Вывернет наизнанку», — досадливо ответил Нокзар. кока стрепенулся. «Зачем ширять? Можно занюхать». «Что? лекарство Занюхать? Ты чего?» От души обиделся Сатана. ногзар заметил, кокаин же нюхают. Не все ли равно, как эту дурь в себя вогнать, хоть через задницу? «Это ты кому советуешь через задницу?» «Мне?» — замер сатана. Нукзар усмехнулся. «Вообще говорю, главное, чтоб в тебя попало, а как неважно что «Что-то, Киба, я твоих речей не понимаю, не врубаюсь в твой базар», — начал накаляться сатана. Кока, чтобы разрядить обстановку, решился вставить. «Можно нюхать». «Ничего, кайф дает. Можно даже пить». Сатана крутанул клок волос. «Давай! Раз-раз! Лац-луц и готово!» Нукзар ушел в ближайшее кафе, а Сатана и Кока пристроились на приступочке дома и, не обращая внимания на толпу, вложили шарик в фальшивую купюру, камнем растолкли горошину. После мощной затяжки Сатаны порошка осталось совсем мало. но и этого хватило коки чтобы погрузиться в негу он с трудом расслышал приказ сатаны сидеть и ждать пока тот не оттрахает какую нибудь шлюху из витрины а потом ты мне нужен по магазинам пройтись лас лусарера сиди тихо потом еще подмолотимся баба с возу телегелекче щегольнул он очередной русской фразой тоже очевидно выученной на зоне После затяжки ни ребра ступеней, ни холодный камень не мешали Коке сидеть на лестнице, как на мягком троне. Мысли его тихо съехали над Тбилиси. Да, раньше при Василии Павловиче Мжаванадзе в городе царила тишь да благодать. Примечание. Первый секретарь ЦК КП Грузии в 1950-1970 годы. Конец примечания. Начиная с апреля Кока ходил в школу в одной рубашке, а куртку надевал только в ноябре. Утром по полу квартиры бегали солнечные блики, пахло душистой мастикой и цветами. Несло прохлада из коридоров, полных книг и картин. И мацонщик уже стучал банками на лестнице, и его сталинские усы поднимались в улыбке когда он целовал Кокин кулачок с зажатыми монетками за две банки снежного мацонии. «Диди, бичи, гайзарде!» Примечание. Расти большой. Грузинский. Конец примечания. Пару раз в год случались убийства, и весь город обсуждал их. Причем обстоятельства дел бывали известны горожанам куда лучше, чем прокуратуре. Ношение ножа было серьезным преступлением, а о пистолетах никто и не помышлял. Вот знали, что у хромова Атара есть пистолет, хранимый в сундуке вместе с двумя потрепанными порножурналами. И их Атар давал смотреть за пачку иностранных сигарет. И все ходили к толстому мальчику Изи бреддису Отец его работал в торговле. И покупали у него за рубль Кент и Филипп Моррис, чтобы отнести Атару за просмотр журналов. И каждые два месяца толстый мальчик Изи Бредис с тревожным видом выходил на лестничную площадку и, кося близорукими глазами в сторону, сообщал, что теперь пачка будет стоить не рубль, а рубль двадцать. Худшее, что могло случиться, мелкие уличные потасовки, стычки с другой школой, легкие свары возле кино или хинкальных. Наркоманов в районе было по пальцам посчитать. И все они укромно сидели по домам за нардами, благо морфи им привозили на скорой помощи как больным. Надо только подмазать районного врача и получить справку, что ты стал морфинистом не по своей вине, а попал в аварию, Или у тебя рак, или туберкулез, позвоночника, боли. Ампулы можно было прикупать у медсестер скорой. Наркотики возникли в Тбилиси сразу после указа Шеварнадзе от 1974 года об усилении борьбы с наркоманией. Из этого указа все вдруг узнали, что заниматься наркотой очень выгодно. Цены подскочили, ибо возросла опасность загреметь на большой срок. И чем больше по ТВ и новостям шло информации, а среди людей сплетен и слухов, тем стремительнее все разрасталось. По своим домашним аптечкам стали рыться и шарить даже люди, далекие от этих игр. Один из знакомых студентов ездил врачу к дяде-ветеринару и привозил оттуда списанные 20-кубовые ампулы 5-процентного конского морфина. Одна валила с ног 20 человек. Примечание. Рача. Провинция в Грузии, конец примечания. «Эй, жив партнер?» — услышал Кока. Это подошел Нукзар. «Музыку слушаешь?» Рядом в кафе громко играл джаз. «Да, приятно». С трудом, приоткрывая веки, ответил Кока, подтягиваясь, как в школе, когда входит учитель. «Ну-ну, сатаны нет. Я еще погуляю». и Нукзар удалился. А Кока опять провалился в Тбилиси. И музыки в районе было много. В одно окно лился бах, с другого балкона звучала скрипка, справа заводили народные песни, а мама Коки до развода часто играла Шуберта и Листа. Все это мешалось с криками детей, стуком меча, громкими разговорами, пением и сигналами машин. Наверное, это и было счастьем, жарким летним вечером лежать на тахте, когда открыты все двери и окна, благодатный ветерок гуляет по квартире, снаружи слышатся голоса, звуки нарт, возгласы детей, скрип велосипедных шин, гулкие удары меча. А ты уже набегался, ужин готов, а по телевизору покажут кабачок двенадцать стульев со стройными пани и веселыми панами. И бабушка опять начнет гадать, настоящиее это поляки или только притворяются трепет птичьих крыльев крики разносчиков тепло запахи лаваша вокруг все хорошо а впереди вся жизнь больше ничего и не нужно на свете ай мазала проснись а эта сатана стоит над головой ногзар маячит за его спиной вставай пошли по магазинам корешкам подарков купить «Вот пара штук гульденов разменял. Ты же по-ихнему балакаешь?» Кока зашевелился, вставая со ступеньки. «А, я? Нукзар же знает голландский. Я лучше пойду». Попытался он отвязаться от этой истории, но сатана строго обронил. «Нукзар не любит с халдеями базарить. Западло ему!» И Кока сник, чувствуя, как из сатаны струится зловещая ощутимая сила, обволакивает и парализует, заставляя подчиняться и не прикословить. «А что с меня взять? Мне нечего бояться. У меня ничего нет!» — думал он, шагая за сатаной. Тот мощной лапой пробивал проход в людском скопище. Время шло к пяти. Народу на улицах прибавилось. Многоликая толчая. Туристы цепочкой, арабы по делам, бесконечные велосипедисты, пугающие, вылетающие из-за спины. Какие-то типы в пестрых одеждах, парочки в обнимку, клерки в костюмах, безумные нищие. Обкуренные до столбенения типы, из витрин пялятся девки в бикини и чулках поляшки. И всюду вьется дымок марихуаны, хотя кока ее не жалует.